284. Тот, кто в кажущихся повторениях записей этих усмотрит возрастающий ритм и углубление и расширение спирали раскрываемого ими знания, тот на верном пути.